Левина. Аббатство Шин. Декабрь 1559 года. Левина роется в сундуке, разыскивая свое лучшее черное бархатное платье. Наконец вытаскивает и рассматривает, держа за плечики. Платье побило моль. Успеет ли прислуга заштопать дыры? Должно быть, его уложили не до конца просохшим. Платье сильно помялось, от него попахивает сыростью, и над подолом заметна белёсая отметина, которую, дай-то бог, удастся очистить жёсткой щёткой. Левина складывает наряд и отправляется в прачечную на поиски кого-нибудь, кто сможет привести его в порядок к завтрашнему утру, к похоронам Фрэнсис. При мысли, что подруги больше нет, Горлу Левины подступает тугой комок и, кажется, не уйдет никогда. Она не так-то легко сближается с другими женщинами. Нельзя сказать, что ее не уважают, однако по большей части смотрят с опаской. Большинству женщин непонятно, как это она занимается мужской работой, да к тому же она иностранка. Фрэнсис была совсем другой. С ней Левина делила не только веру, Нечто гораздо большее, то редкое сродство душ, что не поддается определениям, но понятно без слов. Порой дружба возникает из ничего, словно из невзрачного семечка. Бог весть, каким ветром принесенного вырастает экзотический цветок. Так случилось и у них с Франсис. С первого же визита в Брэдгейт, куда Левина приехала писать семейный портрет Греев, Между ней хозяйкой поместья возникла душевная связь, и теперь она очень жалеет, что не успела по-настоящему попрощаться. Гонец явился в уайт с дурным известием, и Левина немедленно уехала, разумеется, с разрешения королевы. Елизавета всегда уважала Фрэнсис, несмотря на ее решение выйти замуж за простолюдина, а, может быть, именно за это. Недолгий путь на лодке до шина, казалось, занял целую вечность. Левина едва замечала проливной дождь и ветер, пробирающий до костей. Внутри у нее без того все оцепенело. Она вспоминает, как, подплывая к берегу, заметила на причале одинокую фигурку Мэри, черный силуэт на фоне голых ноябрьских деревьев. Лодка причалила, и Левина сошла на берег. Мэри сжала ее руку. Без единого слова, только слегка наклонив голову, и так же молча они побежали под дождем к дому. Не разговаривая, поднялись по лестнице. Только у двери в спальню Фрэнсис Мэри сказала. Час назад она лишилась чувств. Бледное личико Мэри было в пятнах от недавних слез, но теперь она не плакала. Выпрямившись во весь рост, открыла дверь и объявила, как ни в чем не бывало. «Маман, вина приехала!» Фрэнсис лежала в кровати, обложенная подушками. Голова запрокинулась на бок, щеки ввалились, приоткрытые губы подернулись синевой. В углу рта засыхала струйка слюны. Левина достала носовой платок и аккуратно, нежно, стерла слюну. «Только сейчас». С болью в сердце она вполне осознала, что ее подруга покидает этот мир. Едва сдерживая слезы, она погладила Фрэнсис по холодной липкой от пота щеке. Того, что в спальне есть кто-то еще, не замечала, пока не услышала над собой голос Токса. «Говорят, слух уходит последним», — сказал он, — «поговорите с невинно». Она вас услышит. Подняв глаза, она увидела, что он стоит в изножья кровати рядом с капелланом, обнимая за плечи Кэтрин. Девушка с опрокинутым лицом, застывшим взглядом, смотрела в пространство. Меж пальцев у нее бессильно болтался листок бумаги. Из-за полога потерянно выглядывала Пегги Уиллоу Би. «Бедняжка», — подумала Левина. Совсем недавно потеряла брата, и вот теперь Фрэнсис, милая, — начала она. Я остановилась, не зная, что сказать. Хотела напомнить что-нибудь хорошее, пережитое ими вместе, но перед глазами стоял только ветреный лондонский день, только плаха и окровавленная голова Джейн. «Скоро ты будешь с ней». Мэри провела по лбу матери влажной тряпицей, и Левине показалось, что у Фрэнсис шевельнулись глаза под плотно закрытыми веками. Она еще жива, быть может, слышит и даже понимает. Почему, говорят, слух уходит последним? Кто и откуда может это знать? И вдруг, словно свет блеснул во тьме, она осознала, что хотела бы услышать Фрэнсис перед смертью. Левина склонилась над подругой, приблизила лицо к её уху с крохотным следом от серёжки. Эта опустевшая мочка вызвала у неё новый прилив скорби и сказала тихо. «Я присмотрю за твоими девочками. Обещала тебе прежде и обещаю сейчас. Позабочусь, чтобы они не попали в беду». Быть может, то было лишь воображение, но ей почудилось что-то вроде долгого, облегченного вздоха, как будто только этого не хватало Фрэнсис, чтобы уйти. А в следующий миг Стокс упал на постели, и сжал жену в объятиях, содрогаясь от рыданий. Девочки были бледны, как смерть. Кэтрин едва стояла на ногах, но Фрэнсис Грей их уже не видела и не слышала. Случилось это две недели назад, и с тех пор Левина оставалась в шине. А завтра тело Фрэнсиса отвезут по реке Вестминстер и похоронят со всеми положенными почестями. Погребение в аббатстве за государственный счет. Теперь, когда кузина мертва и больше не представляет угрозы, Елизавета рада отдать ей должное. Бедный Стокс почти ни на что не способен. Так убит горем, что подготовку к похоронам пришлось взять на себя Левини. Она не возражает. Лучше чем-то себя занять. Она негромко стучит в дверь спальни девочек, затем приотворяет ее и заглядывает внутрь. Все девочки, сгрудившись на кровати, изучают какое-то письмо. «Платья на завтра у вас готовы?» — спрашивает она. Я свою несу в стирку. Вам ничего не нужно постирать. — О наших платьях позаботилась горничная, — отвечает Мэри. — Но спасибо тебе, Вина. — Что там у вас? Спрашивает ли Вина, указывая на письмо. — соболезнование Нет, — отвечает Мэри. — Это письмо, точнее, только начало письма от маман королеве. — И что там? Она хотела написать ей и попросить разрешения на мой брак», — отвечает Кэтрин. «Но здесь всего несколько строк, только приветствия, какие-то воспоминания, и ничего о моей свадьбе, ничего!» «Дорогая, Хартфорд скоро будет здесь», — говорит Левина и гладит девушку по голове. Волосы Кэтрин кажутся ей сухими и жесткими, словно увядший цветок. «Уверен, он привезет тебе добрые вести». От совета он ничего не добился, — отвечает Кэтрин. «Ненавижу их всех и каждого, а ее сильнее всех!» Она встает и подходит к окну. Говорит, они хотят, чтобы сначала королева приняла решение насчет своего брака. И Кэтрин силой ударяет кулачками по подоконнику. «Елизавете, видите ли, невыносимо думать, что кто-то выйдет замуж, а она нет!» Так что они боятся об этом даже заговорить. Маман была права. Елизавета куда двуличнее своей сестры. Боже, как мне не хватает Маман! Она плачет навзрыд. Левина подходит к ней, гладит по спине, обтянутой черным атласом. Под ладонью косточки, хрупкие, словно птечьи Кэтрин, мы сделаем все возможное. Сейчас у тебя горе, и неудивительно, что ты всё видишь в чёрном цвете. Но пару дней назад я слышала, что говорил Сесил. Похоже, он готов занять твою сторону. Несомненно, он считает, что как следующее в линии наследования ты заслуживаешь уважения. Сесил ведь приходится вам дальним родственникам, верно? Следующее в линии? «Да не хочу я быть следующей! Сама знаешь, что случилось с...» Кэтрин обрывает себя, обводит всех испуганным взглядом. Сейчас она выглядит совсем девочкой. «И даже мне известно, что Сесилу доверять нельзя!» «Она права», — думает Левина. «От Сесила тянет какой-то необъяснимой жутью, а вслух говорит, не мучай себя» все будет хорошо. У Елизаветы родятся собственные наследники. К тому же благосклонность Сесил вреда тебе не принесет». Но катрин вдруг замирает, прислушивается, прильнув лицом к неровному оконному стеклу, вглядывается во тьму. «Это он!» — восклицает она, вмиг возвращаясь к жизни. — торопливо утерев глаза рукавом, бросается к груди одежды, выуживает оттуда отороченный мехом плащ, накидывает на плечи, ищет что-то еще, не находит и бросается прочь из комнаты. «Кэтрин, обошмаки!» — кричит ей вслед Левина. «Нельзя бегать босиком в декабре! Ты же не хочешь, чтобы тебя мы похоронили следующий!» Только Кэтрин здесь уже нет. мгновение спустя... Они видят в окно, как она стремглав бежит к причалу, и плащ развивается у нее за спиной, как крылья. До причала она добегает раньше, чем пришвартовалась лодка, и в нетерпении прыгает и машет рукой, как маленькая. Все остальные — Левина, Мэри и Пегги — собрались у окна и не сводят с нее глаз. Ее радость заразительна, и видит Бог, — думает Левина, — «Немного радости всем нам сейчас не помешает. Как и самой этой босоногой девушке, которой нужно набраться сил. Ведь завтра именно ей предстоит принимать соболезнования». «Джона тоже с ним», — говорит Пегги. «Вот и хорошо. Это еще больше ее подбодрит», — замечает Левина. «Хертворд уже стоит на носу лодки», Та опасно покачивается, того гляди, перевернется. Рядом его сестра тянет за руку и, кажется, упрашивает сесть. Бедолаги гребцы и сил выбиваются, чтобы удержать судно на плаву. Едва нос лодки касается причала, Хертфорд спрыгивает на землю, и вот Кэтрин уже в его объятиях. Что за картина? джона помогают сойти на берег, теперь они обнимаются втроем. Когда с объятиями покончено, Хэртфорд подхватывает Кэтрин на руки и несет в дом, а Джуна спешит за ними. Отнеся платье в прачечную, Левина присоединяется к остальным. Все собрались вокруг камина вместе со Стоксом, тоже немного приободревшимся. Передают по кругу чаши горячего вина с пряностями, и Левина вдруг вспоминает, что совсем скоро Рождество. Год прошел с тех пор, как на английский трон взошла Елизавета. «Что ж, Хертфорд, повеселите нас чем-нибудь», — говорит Стокс. «Что слышно при дворе?» Все только и говорят, что у Марии Шотландской. Кто-то сообщил королеве, что она поместила у себя на гербе рядом с французской короной своего мужа английскую корону. «Выходит, претендуют на престол Англии. Смелый жест. Однако этот маленький лягушатник, ее супруг, едва ли планирует вторжение. Сколько ему сейчас? Четырнадцать? Смеется Стокс. «Да, это маловероятно», — соглашается Хертфорд. «Многие языки дядья Марии Стюарт вполне способны затеять войну от имени Шотландии. Королева вне себя от ярости». «Ничего удивительного», — вставляет Кэтрин, от вина у нее раскраснелось лицо и слегка заплетается язык. «Весь тайный совет взмок от волнения», — добавляет Хертфорд. «Представляю себе. А что, да Дадли?» «Да, да», — подхватывает Джуна, «пару дней назад Дадли с Норфолком едва не подрались». А еще прошел слух, что кого-то бросили в Таур за покушение на убийство. «Дадли», — уточняет Стокс. «Верно, Дадли. Все гадают, доживет ли он до Рождества. И Сесил и Норфолк терпеть его не могут. Но королева...» «Королева, как только его видит, начинает тянуть к нему руки», — вставляет Джуна. «Хоть бы она поскорее решила, за кого же выйдет замуж». «Тогда и мы», — говорит Кэтрин, и обрывает себя на полуслове, Наступает короткое молчание. Выслушав придворные сплетни, Левина мысленно поздравляет себя с тем, что хоть на пару недель вырвалась из этого гнезда гадюк, пусть и по очень печальной причине. Тоска по Фрэнсис преследует ее, как тень. «Да, кстати», — прерывает молчание Джона, — «совсем забыла тебе передать» и она вручает Кэтрин письмо. — Это из испанского посольства. — А им-то что нужно? — спрашивает Хертфорд. — Да какая разница? — беззаботно отвечает Кэтрин, допивая одним глотком свою чашку и подставляет ее для следующей порции вина. Положив письмо на колени, она делает большой глоток. Хертфорд и его сестра переглядываются и улыбаются. — Но хватит о грустном. Говорит Хертфорд. Королева оказала твоей дорогой матушке большую честь, распорядившись похоронить ее за счет государства. Мне думается сейчас удачный момент, чтобы по окончании всех церемоний, разумеется, подойти к королеве с письмом, как ты считаешь? Наступает короткое молчание. Левина приглядывается к Хертфорду так, словно раньше его не видала. Он молод. И чисто любив, это понятно. Однако нет ли все-таки у юноши каких-то скрытых мотивов? Ведь всем ясно, что сын, рожденный Кэтрин в законном браке, будет иметь больше прав на престол, чем все девицы королевской крови вместе взятые. Но нет, — думает Левина, вспомнив сцену страстной встречи, на которую совсем недавно смотрела в окно. Если перед ней невлюблённый, значит, она вовсе не знает, что такое любовь. «Этого хотела твоя матушка», — добавляет Хертфорд. В его голосе слышится неуверенность, но он продолжает желая развеять неловкое молчание. «Сейчас самое время. Письма нет», — прерывает его на полусловие Стокс. «Как нет?» — вырывается у Хертфорда — Что значит нет письма? Взгляд его мечется между присутствующими. Похоже, уверенность его покинула. Стокс тактично спрашивает, не хочет ли Хертфорд выйти с ним на прогулку с собаками, хлопает молодого человека по плечу и выводит из комнаты, посвистев собакам, чтобы бежали за ними. Левина замечает, что то второе письмо соскользнуло с колен девушки незамеченным. «Пошли наверх», — заплетающимся голосом говорит Кэтрин, допивая вторую чашку вина и тянет Джуна за рукав. Вдвоем они поднимаются по лестнице. Кэтрин шатает. Она тяжело опирается на подругу. У Мэри и Пегги вид совсем измученный. Бог знает, как они выдержат похороны. «Давайте-ка я пошлю на кухню и попрошу принести вам ужин в спальню», — говорит Левина а потом ложитесь. Завтра будет нелегкий день. Все уже разошлись, но Мэри задерживается. «Что такое, Мэри?» — спрашивает Вина. «Мне придется ехать ко двору. Нельзя будет остаться здесь со Стоксом». «Боюсь, дорогая, что без этого не обойтись». Так распорядилась королева. Плечи девочки паникают, Первый порыв левина обнять ее с материнской нежностью, но она останавливает себя, вспомнив, что Мэри не выносит чужих прикосновений. «С тобой буду я. И Пегги тоже. И Кэтрин. По крайней мере, ты будешь с семьей и друзьями. Но ослушаться королеву нельзя». Похоже, мысленно, — добавляет Левина, — Елизавета хочет держать кузин при себе и за ними присматривать. Когда уходит и Мэри, Левина подбирает обронённое письмо и, секунду поколебавшись, взламывает печать. Это Джейн Дормер. Дела с твоим браком, дорогая Кэтрин, продвигаются успешно. Дон Карлос, сын Дона Филиппа, он ещё молод, но станет прекрасным мужем для женщины твоего положения. Не раздумывая, Левина сминает бумагу и бросает в огонь. Следовало ожидать, — думает она, — что теперь, когда французы снова представляют угрозу, Ферия вновь вспомнит о Кэтрин. Теперь все становится на свои места. Король Испанский хочет ответить на притязание Марии Шотландской и короля Французского, женив на Кэтрин Грей своего сына. Ей представляется, как Сесил потирает свои восковые руки от такой удачной идеи и по телу проходит холодная дрожь. Определенно, Хартфорд, каковы бы ни были его мотивы, намного лучший выбор. Но честолюбие — ненадежный союзник для любви. Левина ощущает тяжкий груз ответственности и спрашивает себя, как оградить девочек от беды теперь, когда Фрэнсис больше нет рядом.